Эпилог 1 Перед дверьми успело прилично навалить снега, так что пришлось расчищать его коротким магическим импульсом, а затем колдовать над панелью активации. Увы, но когда наги все это строили, то совершенно не рассчитывали, что здесь будет настолько холодно. Металлические створки, наконец, разошлись в стороны. Не полностью но образовав достаточно широкую щель, чтобы в нее смогла протиснуться укутанная в мехафигура с тушей небольшого снежного оленя на плечах. Двери закрылись обратно. Добыча была уложена около них, а известный прошел к следующей паре дверей, открыл их и шагнул внутрь. Здесь хоть и было прохладно, но пар изо рта уже почти не шел. Кое-как налаженная система обогрева, переделанная из базовой энергосистемы, не позволяла комнатке промерзать. Неизвестный положил на сделанный из черного камня стол связку дротиков. Откинул капюшон отороченной мехом куртки, сшитой из звериных шкур, и стянул закрывающую глаза повязку с прорезями. По плечам рассыпались длинные белые волосы, блеснули светло-карие почти до желтизны глаза. Это была девушка лет двадцати пяти, хотя на самом деле ей пошел уже пятый десяток. Сарина Аврора взяла глиняную кружку Налила себе воды из висящего на стене бака, сделала глоток и присела на грубо сколоченный стул. Бросила взгляд на стоящую в углу низкую колонну из черного металла, по которой то и дело пробегали росчерки горящим лиловым цветом пиктограмм. Над ней висела призрачная сфера с несколькими отметками, три крупных и три чуть поменьше, и больше ничего. Апостол вздохнула. Еще один спокойный день в башне посреди снежного безмолвия. Черная жрица сняла куртку, подбитые мехом штаны, стянула сапоги. Открыла еще одну дверь и спустилась вниз по грубой винтовой лестнице. Изначально тут был типичный для сооружений нагов левитационный колодец, но к моменту обнаружения чары на нем уже полностью выдохлись, а с нуля высчитать и поддерживать такую сложную магию Сарин не смогла. Внизу оказалось просторное помещение, полное небольших мешочков. Апостол выбрала по одной только ей ведомой системе один из них, развязала и достала несколько ограненных кристаллов. Взяла один, вернув остальные на место, и подошла к громадному вычерному креслу, установленному перед несколькими металлическими колоннами. Сарина селась в кресле, чуть поерзала, устраиваясь поудобнее, Даже с наброшенной поверх пластика шкурой белого медведя сидеть было все равно жестковато. Ставила кристалл в массивный подлокотник, и над колоннами тут же повисло несколько призрачных сфер. Замелькали строчки угловатых символов эмисаля точнее того языка, что был до него. Эмиссаль Фейри — это все-таки очень упрощенная и примитивная версия языка нагов из разряда «моя твоя понимать». Поэтому многие древние тексты, несмотря на то, что расшифровать их не так уж и сложно, до сих пор остаются либо непереведенными, либо переведенными неправильно. Замелькали схемы, чертежи и карты. Появились и пропали несколько записей, что с натяжкой можно было назвать аналогом земной видеосъемки, разве что объемной. И все бы хорошо, но львиная часть всей этой информации была зашифрована, а вдобавок еще и повреждена – Так что приходилось сидеть и разбираться с каждым из кристаллов памяти. Именно этим Сарина занималась все последние 20 лет, год за годом, день за днем. Здесь, в древней крепости Нагов, что приткнулась на самом севере Пацифиды. На юге сплошной хребет стены, вечно окутанный облаками и продуваемый всеми ветрами. На севере — полярное море, а вокруг — льды, что сковывают все вокруг на многие месяцы. Башня — лишь вершина айсберга, малая часть сохранившихся на поверхности построек древней крепости Нагов. Точнее, не крепости, а... Впрочем, и крепости тоже. Когда небеса начали рушиться, и новые не строили. Но изначально это был все-таки информаторий на базе одного из синопсов планетарного командования. Сюда выводилась информация, получаемая от рассеянных вокруг эшара артефактов наблюдения — от наблюдательных станций на спутниках планеты и на самой планете. Правда, спустя все эти тысячи лет почти ничего из этого уже не работало, включая даже магическую дальсвязь. Прием работал, информация записывалась на кристаллы памяти, но и только. С другой стороны, возможно, все это, и удаленность, и отсутствие сигналов, идущих извне, позволило информаторию уцелеть. Его не засекли с орбиты незваные, Его не использовали прочие апостолы, его не разграбили обычные люди и не люди С последними проблем было едва ли не больше всего. Незваные прилетали раз в несколько тысяч лет, местные лезли в древние руины постоянно. Обычные запреты чаще всего не действовали, так что приходилось ставить охрану. Не уничтожать же в самом деле ценное население, с которым, быть может, когда-то и удастся разобраться. А самим постоянно охранять – не вариант. Где-то ставили простеньких големов, а где-то, как в руинах этого информатория, мертвецов. Где взять мертвецов посреди ледяной пустыни? Да из числа все тех же находников, которых бывало заносило в эти края. Впрочем, последние лет десять здесь даже китобоев не случалось, хотя Сарины знала, что в горах неподалеку хватало варварских племен. Но они к ней не лезли, наученные горьким опытом, да и она к ним тоже. Воды в досталь, еду несложно добыть охотой и рыбалкой, одежду долго ли умеючи самому сделать, если руки откуда надо растут, и магия обучен. Да и чай не на имперский бал же ходить, а на все ту же охоту. Времени до очередного пришествия незваных оставалось всего ничего. Во всяком случае, именно так считала Эрин, а не доверять ей причин не было. Так что Сарин некогда и отправилась на север в поисках чего-то полезного в грядущей войне. И на что еще не наложили свою алчную лапу темные, как это случилось со старыми подземными убежищами в стене. Хотя про этот информаторий они, если и не знали, то уж подозрения имели точно. Но лезть все равно не рискнули. После той резни, что устроили апостолы три сотни лет назад, падшие сочли за лучшее вернуться к состоянию войны по правилам. Темные лишний раз не лезут к апостолам и не пытаются вникнуть в их секреты, А черные жрецы взамен просто воюют, они ведут тотальное уничтожение. Правда, сколько сейчас апостолов осталось-то? Этого Сарин не знала. Мысли-связь работала лишь между апостолом старым и новым, а не между разными линиями. Хорошо, если эрен все еще жива. Правда, когда они виделись в последний раз, то двенадцатая была уже в приличном возрасте и все еще без детей. Успела ли она родить и воспитать наследницу? Ну, будем надеяться на лучшее. Взгляд девятого апостола зацепился за одну из промелькнувших строчек кода. Черная жрица остановила запись, вернулась назад и вчиталась внимательнее, непроизвольно шевеля губами, переводя текст. Данные не были зашифрованы сверх сверхобычного, но клан Тиамат, что владел этим информаторием, всегда славился скрытностью. Сарин перепроверила несколько раз, но результат оставался прежним. Сердце апостола впервые за долгое время забилось чаще, и виной тому были сухие и скупые слова, шестой резервный командный пункт и координаты. Жрица свернула информационные голосферы и развернула объемную карту мира, покрутила ее, приблизила нужный сектор. Близко. Совсем близко. И, конечно же, в горах. В общем-то, логично. Тиамат владели именно этим сектором мира — так что и строить что-либо должны были именно здесь. Но РКП, не тронутый за все эти тысячи лет, в такое даже не верилось. В третью высадку апостолы справились не в последнюю очередь именно благодаря тому, что на зеленом материке нашлась одна из уцелевших баснагов. Правда, теперь тот материк зовется Хиспаной и превратился в пустыню, а командный пункт не уцелел после удара с орбиты. Вряд ли там спрятано древнее оружие, да и за прошедшее тысячелетие оно, скорее всего, растеряло былую силу. Но вот связь со спящими артефактами дозора и наблюдениями там может быть, а это даже лучше. Чтобы сразиться с незваными, надо в первую очередь понять, куда они ударят, где высадятся. А без древних систем разведки, о том, что та же Хиспана превращена в плацдарм пришельцев, можно узнать только через пару лет. Сигнал тревоги вырвал Сарин из размышлений. Она немедленно уменьшила карту мира, затем еще и еще, поднимая точку обзора над эшарой. Появились отметки кружащихся вокруг планеты естественных спутников, потом ближайших планет, нинсианы, нанши. Масштаб увеличился еще сильнее, и теперь в призрачной сфере отображалась добрая половина всей звездной системы, посреди которой уродливым красным светом пульсировала отметка Алой Звезды. И еще одна багровая искорка, но уже сильно ближе, прямо на подходе к Наанше, что сейчас находилась почти в противостоянии со Шарой. Апостол пристально уставилась на отметку, слегка сощурив глаза. «Нужно подать сигнал», — сказала Сарин. «Нужно подать сигнал». Тускло багровый свет Алой Звезды, остался в сотнях миллионов километров позади. Слепленная из камня и металла сигара двигалась во мраке открытого космоса, приближаясь к центральному светилу. По меркам Вселенной меньше, чем пылинка, ничтожнее, чем ничто, но по меркам людей поражающее воображение махина в два с лишним десятка километров длиной. Малый корабль незваных, последний в своем роде, наполовину отремонтированный, наполовину построенная из двух других, что уже невозможно было привести в порядок. Именно они и завоевывали и колонизировали новые миры. На каждом материнском носителе Харибда таких было несколько десятков, но все остальные не пережили войны с нагами. Поэтому остался только этот, что несколько лет назад вышел из шлюза Алой Звезды. Синеватый шар Нанша был уже совсем недалеко а прямо за ним уже виднелась и бело-сине-зеленая шара. Концентрация темной энергии была еще слишком слабой, чтобы задействовать маршевые двигатели, так что сначала требовалось подзарядиться у четвертой планеты. Экипаж и десантные силы все еще пребывали в состоянии анабиоза. Большая часть магомеханических систем, включая маршевые двигатели, была обесточена. На периферии системы шары не было массивных тел, и, соответственно, крупных, естественных источников магической силы, а рассеянной в пространстве было слишком мало. Так что приходилось экономить на чем только можно и на чем нельзя. На мгновение корабль незваных ожил, когда накопители будто кровью напитали его драгоценной энергией. На нижней части в стороны разошлись многометровые толщины бронеплиты, открывая проходы, и из пусковых шахт вылетело полдюжины аппаратов. Каждый из них был почти полкилометра в длину и походил на граненый дротик, десантные корабли. Несколько гравитационных маневров, чтобы перестроиться и стабилизировать курс после запуска из силовых катапульт, и затем челноки устремились в сторону Нанши, не тратя драгоценную энергию на одной только инерции. И не для того, чтобы занять орбиту или приземлиться, а только ради гравитационного маневра, ведь их цель лежала дальше. Их целью была эшара, Эйрин и Эйра ошибались, у Светлояра не было десяти лет в запасе. Авангард незваных был уже рядом.